Глава тридцать Конец недели выдался тяжелым. Началось с того, что Серый решил схалтурить и не до конца слил ману. Хорошо, что я это проверил до того, как мы начали ритуал. «Да там капли остались!» — заявил Серый в ответ на упрек. «Их тяжело сливать». «Эти капли тебе могут мозги напрочь выжечь!» — разозлился я. «Не халтурь!» Это в твоих интересах. Ты, блин, пожалеешь о каждой оставшейся капле. Серый поворчал, но накопитель в руки взял и выцедил туда все до донышка. Это не было моей прихотью. При ритуале остатки маны вскипали в каналах, что было чертовски больно. Верить Серому на слово я не стал, проверил опять, после чего влил в него принесенное зелье, уложил на момент диван и начал проводить ритуал. Дальше пошло не совсем по плану. Когда серого выгнуло, и он заорал так, словно мы его распиливали бензопилой, отрезая по сантиметровому кусочку, не застыла в ступоре. Пришлось подхватить мне, вылив почти весь резерв. Он у меня, конечно, увеличился, но его до сих пор нельзя было назвать большим, не то что бесконечным. «Что стоишь?» — с трудом выдавил я. Аня очнулась, перехватила пациента. Ее обезболивание было мощнее не только по количеству вливаемой маны, но и качественно лучше. Потому что в моем активе были простейшие целительские заклинания для личного пользования, которые при адаптации к другим жрали ману как не в себя, а у нее же в активе уже должен был быть полный малый набор для работы с пациентами. Во всяком случае, она уверяла, что это так. Серая наконец, перестала орать и дергаться, Я вытер дрожащей рукой под со лба и порадовался, что на нашей квартире стоит полог тишины, иначе соседи бы уже вызвали полицию. Я объясняю потом, что никто никого не убивал, а, напротив, давал возможность вырасти как магу. «Через страдания мы возвышаемся», — как говорил Айлинг. «Боженьки, что это было?» — простонала Аня, руки которой буквально ходуном ходили. «Кривая работа целителя», — зло ответил я. У тебя была полная инструкция, что и когда делать. В результате мы получили статую прекрасной Анны, а твою работу пришлось делать мне. Я не думала, что оно так... Она повела рукой на Серого. Так страшно. Мне показалось, что что-то пошло не так. Было бы не так страшно, если бы ты его подхватила с самого начала. Или у тебя зуб на нашего финансового директора, и ты его решила угробить? Скажи сразу! Я злился и не собирался этого скрывать. Не дойдет сейчас, получим проблему в дальнейшем. Оно нам надо. Скажешь, что же угробить. Ярослав, я просто растерялась, понимаешь? Не понимаю. Растерянность целителя смерть для пациента. Не в данном случае. На ступень можно шагнуть и без помощи целителя, но конкретно у Сергея могло не выдержать сердце от перегрузок. Аня смущенно потупилась. Одно дело знать, а другое использовать. В следующий раз я буду четко представлять, что нужно делать. Обещаю, Ярослав». Она осторожно обтерла лицо серого, припасенным на такой случай куском марли, пропитанной еще одним зельем. Он уже окончательно затих и мерно дышал, довольно громко, но не пугающе. «И долго он так?» «Я пожал плечами». «Непредсказуемо. Может, через час в себя прийти, а может, через час загнуться от боли. Я же не зря говорил о необходимости целителя». «Ты же меня не оставишь, пока он не придет в себя?» — умоляюще спросила Аня. «Вдруг я опять чего напортачу?» «Да чего там можно напортачить?» — удивился я. «Теперь ты готова к неожиданностям». «Не к любым. Она прикусила нижнюю губу. Ярослав, останьте, пожалуйста». Я и сам опасался оставлять ее наедине с Серым, поэтому согласился, позвонил маме и предупредил, что сегодня не появлюсь. Сказал, что мы с Серым начали ритуал, который нельзя прерывать и который затягивается надолго. Мама, если я обеспокоилась, то лишь тем, не забудем ли мы поужинать. Я уверил, что не забудем, и отключился. Внезапно Серый опять дернулся и коротко простонал, но Аня в этот раз реагировала мгновенно. Сера еще не достонал, а она уже обезболила. Посмотрела она на него с нежностью. «Правда, скорее, как на результат хорошо выполненной работы, чем на нравящегося мужчину, но я все равно внезапно испытал что-то похожее на ревность». «Вот видишь, прекрасно справляешься», — сказал я, чтобы скрыть неловкость. «Так что я тебе не нужен. Ты мне всегда нужен», — торжественно объявила она. «Я тебе так благодарна за все, что ты для меня сделал, что ты даже не представляешь. И за то, что от Мальцевых вытащил, и за целительство. Ты для меня так же дорог, как Полина». Концовка ее пламенной речи меня окончательно добила, словно Аня хотела лишний раз подчеркнуть, что мне с ней ничего не светит. «Вот спасибо», — буркнул я. «Здесь осталась какая-нибудь еда». «Посмотри сам на кухню», — предложила она. «Его же сейчас лучше не оставлять?» «Думаю, даже если бы Аня оставила пациента, результат был бы таким же. Полное отсутствие еды. Не считать же за таковую жалкий пакет мюсли». Я хотел по-быстрому сгонять до магазина, но Аня в меня вцепилась, умоляя ее не бросать одну на пациента. Пришлось заказать доставку ужина из ближайшего ресторана. А что ты вообще ешь, когда меня нет? Я худею, смущенно вильнула Аня взглядом, остановив его на сером. Хотя, что было на него смотреть? Он больше не хрипел и не корчился и сейчас больше всего походил на мирно спящего человека. Казалось, самое страшное уже позади. «Худеющий целитель горе в клане», — споясничал я. На худеющую особу Аня не походила ни разу. А это почти наверняка значило, что ее водил обедать и ужинать хрипящий, в чем она признаваться не хотела. Вечер мы провели в молчании, рядом с Сером, состояние которого больше не менялось, но я пару раз все-таки влил в него зелье, успокаивающее и укрепляющее. Перед сном мы поспорили, кому оставаться с пациентом на ночь». Спор решился в мою пользу, потому что я просто лег рядом с Серым и сказал, что в случае чего Аню вызову. На мой взгляд, нашему финансовому директору больше ничего не угрожало, но пока он в себя не придет, оставлять его одного не следовало. Аня сидела рядом до полуночи точно, потом еще сколько-то после, но точно не скажу, потому что я уснул сам, а проснувшись посреди ночи, ее не увидел. Утром раньше всех проснулся Серый и сразу подскочил на диване так, что я чуть не слетел на пол, удержался в последний миг. «Ух!» — выдохнул он. «Приснится же такое, что для получения магии нужно прокрутить себя через мясорубку. Я ору и кричу, ару и кричу, я собираю себя из того, что выходит!» Он помотал головой, выбрасывая оттуда дурной сон. «Ты как?» — хрипло спросил я. На шум выскочила Аня прямо из сна в смешной пижаме с котиками и схватила его за руку. «Думал, что сдохну», — честно признался Серый. «Ты говорил, что будет больно, но я не подозревал, что настолько. Ты знаешь толк в пытках. Я бы в чем угодно признался, лишь бы это прекратить». Аня покраснела, но напоминать о себе и извиняться не стала. «В следующий раз будешь знать». «В следующий раз?» Ужас на лице Серого был ненаигранным. «Да ладно!» — усмехнулся я. «Если будет результат от этого, сам захочешь». Пока о результате говорить было рано, и каналы, и источник выглядели рыхлыми, неопределившимися. «Посмотрим, что будет завтра». Пока мы болтали, Аня сосредоточенно проводила диагностику, результаты которой ее полностью устроили. Она улыбнулась и сказала, «Жить будешь». «Только недолго и болезненно», — отшутился Серый. «Такое чувство, что у меня все кости переломали и собрали заново». Кости как раз не тронули, но изменение каналов и источника — болезненное дело. «В остальном как?» «Жрать хочу дико», — признался он. «В остальном, как ни странно, все норм». В доказательство своих слов он окончательно встал с дивана и несколько раз подпрыгнул, склонив голову на бок, словно к чему-то прислушиваясь. «Здесь едой напряг», — сообщил я. «Так что идем завтракать в другое место». «Напоминаю, сегодня магию использовать с осторожностью». «Да помню я, помню», — проворчал он. «Поберегусь в плане магии». «Но к куполу съездим, как собирались». «Съездим», — согласился я. Сразу после завтрака. «Никуда он не поедет», — запротестовала Аня. «У него реакция сейчас понижена и слабость». «Нормальная у меня реакция», — возразил Серый. «Мне наоборот размяться нужно». «И на дорогах сейчас пусто. Утро, субботы, все нормальные люди еще спят». «Я целитель, мне лучше знать», — сурово ответила она и набрала хрипящего. «Дмитрий, срочно нужно от тебя отвезти по делам Ярослава и Сергея, а то они сами в бой рвутся». «Через полчаса?» «Замечательно». Она победно на нас посмотрела. Мы переглянулись и согласились с ее решением. «В самом деле, если есть риск, лучше его избежать». В ожидании хрипящего мы пошли в ближайшее кафе, которое в это время было открыто. Ассортимент оставлял желать лучшего, но жрать хотел не один серый. Я тоже вчера отхапал, дай боже, а ужин уже рассосался, словно его и не было. Поэтому мы позавтракали плотно, каждый по несколько порций. Серый блаженно заулыбался. «Никогда бы не подумал», — сказал он, — что однажды настанет такой день, когда мне для счастья будет достаточно еды и того, что ничего не болит. А кофе здесь дрянь. Возьми чай, — предложил я. Думаешь, он лучше? Думаю, что нужно выпить горячего, прежде чем двигаться к куполу. Серый чай брать не стал, допил кофе, даже не морщись и взял вторую чашку, и из кафе мы ушли не раньше, чем он оставил ее пустой. Хрипящий нас уже ждал, хотя не выглядел особенно довольным, но ругаться не ругался, и то хорошо. Так-то он по жизни не особо болтливый, но сегодня вообще молчал всю дорогу, пока нас вез. Доехали мы быстро, потому что машин действительно было мало. У шлагбаума хрипящий припарковался, и Серый вылез, подтягиваясь разминая плечи. Он явно намеревался идти вместе со мной. Глянь — Глянь-ка! — стревожно сказал он, указывая на отпечатки шин за шлагбаумом. «Свежие!» «Был прорыв?» «По договору мы за них отвечаем с понедельника». «Схожу, узнаем», — предложил я, подлезая под шлагбаум. «Кстати, нужно выяснить, как он открывается, а то не дело, что к своей собственности не могу подъехать. Ты остаешься здесь на всякий случай и не выходишь из машины. Оба не выходите. Я хотел посмотреть вблизи». «Если был прорыв и кто-то вылез, на нас могут напасть», — пояснил я. «Тебе магия использовать не стоит, и мне придется отвлекаться еще и на тебя. Лучше сходишь в другой раз, когда от ритуала окончательно отойдешь. А пока присмотришь за машиной и за Дмитрием». Сергей неохотно кивнул и вернулся в машину, я же отправился к куполу. Следы меня встревожили куда больше, чем серого, потому что следов прорыва не чувствовалось. Магию в больших объемах тут давно не использовали. А это значит, что к куполу ездили по другой причине. Вопрос, кто и зачем? У купола из машины выходили и немного прогулялись. Я тоже прогулялся по ребристым отпечаткам и обнаружил чудесную закладку на разрыв купола с отсрочкой срабатывания. «Да, императорская гвардия времени не теряет», Судя по всему, собирается заключать договор уже с нами и спасать нас от лишних денег в карманах. Беда в том, что лишних денег у меня нет. И для них беда, и для меня. Закладку я убрал и задумался. Она наверняка не последняя. Придется не только укреплять купол, но и ставить оповещалки не только на попытки прорыва, но и на несанкционированные дополнения заклинаний. Но это не главная проблема. Главное испорченное отношение с императорской гвардией. И я понятия не имею ни как этого избежать, ни как это повлияет на меня и на клан. Размышляя об этом, я запустила поясывающее, укрепляющее заклинание, и пока оно срабатывало, имел удовольствие лицезреть одну из тварей, которая подошла совсем близко. Сейчас нас разделяла лишь тонкая магическая преграда, поэтому я видел, что во взгляде твари не было даже проблеска мысли, одно безумное желание убивать. Она заскрежетала когтями по преграде, но та уже была усилена моим заклинанием, поэтому только прогнулась под когтями, упруго спружинив. Я напитал заклинание по максимуму, оставив себе лишь самую малость, отошел подальше, чтобы не провоцировать твари за куполом, и набрал следующее сообщение Денису. Нарой все по императорской гвардии. «Звонить не стал. У Дениса сейчас наверняка уроки. Свои я безостенчиво прогулял. Но там сегодня всякая ерунда, без которой нормальный маг прекрасно обойдется». Денис ответил не сообщением, а звонком. «Привет, ты клановый вестник вчерашний читал?» «Разумеется, нет», — удивился я. «Я его вообще не читаю». «Почитай! Сергей как?» «Сергей пока нормально». «А что там в этом вестнике?» «Почитай», — повторил он. «Я в него утром залез, пока в школу ехал». По субботам у хрипящего был выходной, и Денис добирался до школы на автобусе, в котором обычно изучал новости прошедшего дня. «Коротко можешь сказать, что там?» «Коротко могу. У нас проблемы, Яр». На заднем плане прозвучал звонок, Денис отключился, а я полез в интернет искать, что его так расстроило. Когда нашел, в голос выругался. Короткая заметка сообщала, что не зря считается, что в кланах сконцентрирована элита нашей страны. Вот и прошедшие недавно Олимпиады это подтвердили. Так, все призовые места в Олимпиадах для восьмых классов заняли исключительно представители крупных кланов. В списке я нашел даже Диану Мальцеву. Как оказалось, ей вовсе незачем было распугивать потенциальных соперников. Вмешательство деда и первое место в кармане. К концу статейки обнаружилась гаденькая приписка, касающаяся лично меня. Мол, и с обычными учениками не все так плохо. К примеру, некий «я-е» чуть не дотянул до третьего места по математике и немецкому, так же, как не дотянул до вступления в приличный клан. Да, поступление в «Крылья Феникса» в этом году точно решили не пускать на самотек. Даже результаты Олимпиады подделали и не поленились. У меня появились сомнения по поводу честности соревнований, которые пройдут в этом году. Теперь я не был уверен, что мы победим. Не по действиям, по решению жюри. По действиям мы наверняка окажемся лучшими, но только для беспристрастных наблюдателей. Конечно, можно было воспользоваться предложением Лазарева, но тогда получится, что я поманил Дениса и Полину несбыточной мечтой и отступился». В любом случае, время пока есть, а значит, можно найти решение, а пока тренироваться. Тренироваться, а ведь Мальцев вряд ли рассчитывал на то, что наша команда победит и протащит за собой Диану. Он-то должен был точно знать, что у Дианы место практически в кармане. И он не из тех, кто ставит на непонятного лошадку в расчете на баснословный выигрыш. Получается, его интересует что-то другое. Я дошел до машины и, продолжая размышлять, шлепнулся на заднее сиденье. «Проблемы?» — разбил молчание Серый. «Я могу что-то сделать?» «Да, отмер я. Нужно несколько камер, которые бы передавали запись отсюда на удаленный сервер. Работать им придется от силы пару дней, но картинка должна быть четкой, хорошо различимой. Устанавливать придется нам, чтобы никого не привлекать, замаскирую я». «Все-таки прорыв...» «Неуверенно», — уточнил Серый. «Регулируемые пожелания императорской гвардии. Нам ее нужно как-то утихомирить». Хрипящий присвистнул. Серый тоже выглядел весьма обеспокоенным. «Ты уверен, что нам нужно ссориться еще и с ними?» «Ты предпочитаешь что? Ссориться или платить?» «Говорил я, не надо этот геморрой покупать». Серый не сдержался и выругался. «Сплошные убытки!» «Нужно подумать, как их в доход конвертировать», — предложил я. «Никак! Там собраны сильнейшие маги империи. Кланы почитают за честь, если кого-то туда из клановых приглашают. Хотя гвардейцы дают клятву лично императору, и, значит, всегда будут ставить его интересы выше клановых». Что не мешает этим же гвардейцам ставить свои интересы еще выше? «О какой чести идет речь, если они обманом вымогают деньги?» «Деньги, честь и не помеха», — обреченно сказал Серый. «И сделку уже не отменишь». Серый, что ты разнюнился, как баба? Неожиданно вмешался хрипящий. Ярослав же сказал, что разрулит. Значит, разрулит. Он всегда разруливает по понятиям. И сказано это было с такой уверенностью, талика которой мне бы самому не помешала. Потому что я понятия не имел, Как из всего этого вырваться не то что с прибылью, но хотя бы с небольшими потерями?